и вообще не надо передергивать, а какой любви тут идет речь. Речь идет о нормальных добрососедских отношениях, понятно. Она бегала обратно на кухню, и в квартире на некоторое время воцарялась нехорошая тишина. Примерно в эту эпоху дружбы с нудрями нам поставили телефон. Мама любила по нему разговаривать. Ее поначалу так увлекало это занятие, разговаривать из дома по телефону, что она ничего не замечала вокруг. Например, она не замечала меня. — Ну, конечно, конечно, — говорила она своей подружке каким-то придушенным голосом. — Я тебе про это и говорю. — Интеллигентная семья. Жена у него тоже преподаватель. Да я не знаю чего. Русского языка, что ли? Но я забыла. — Он кто? — Филолог. — Ну, что значит, в каком смысле? — Литература, русский язык диссертацию по Пушкину защитил. но настоящий филолог, я ж тебе говорю, статьи пишет. Скоро кафедру займет, наверное. Но не в этом дело. У него вообще очень широкий круг знакомств. Вот, знаешь, есть такой актер Лев Овалов. Да нет, не писатель, а актер. Ну, ты знаешь, он еще рассказы Бунина по телевизору читает. Такое лицо у него интересное. Он у них бывает дома. Они друзья, одноклассники, что ли, я не поняла. Потом у него всюду связи. В МГУ связи, в Театре Маяковского связи. Ну, конечно, я и хочу подружиться. Приятные люди, не то что наши соседи с фабрики. Кубыть-мобыть, рабочий класс. это про это и говорю. Смотреть неприятно. Нет, как мужчина он неинтересный, такой, знаешь, тюфяк. Она хорошая, добрая женщина, он ее жиртрестом зовет при всех. Ну, а что? Но он не делает за ту проблему. Мама довольно часто говорила по телефону о нудали Потом у дяди Жоры Нудали случился день рождения. Нас пригласили. Мама волновалась, все-таки попить по-соседски чайку — это одно, а попасть к человеку на день рождения — это, знаете ли, совсем другое. Как филологу, который скоро может занять кафедру, ну решили подарить книгу под тайным надзором о Пушкине. Попался в Букинисте такой старый довоенный том с желтыми листами. Нудаля был восхищен маминым подарком. Он ходил по комнате мимо еще накрытого стола и разводил руками во все стороны. — Нет, ну вы подумайте, я двадцать лет хожу мимо этого магазина и ни разу ничего подобного не видел. Овалов, ты видел что-нибудь подобное? Артист Лев Овалов, кроме нас он был единственным гостем, что сильно успокоило маму, однозначно воскликнул. — Никогда! — Это вообще потрясающе! — продолжал Нудель: Сима, вы понимаете, это сам Модзолевский! Краснел, может быть, он не знал кто такой модзалевский а может просто забыл. Жори, кончай басить, сказала тетя Лена. Давай накрывать на стол. Накрыли на стол. Там появились бутылка водки, три бутылки лимонада и две синтуков, шпроты, салат оливье, тонко нарезанная докторская колбаса, селедка под шубой и сырный салат с чесноком. Все блюда, кроме, разумеется, водки, мне были хорошо знакомы. Кроме того. Тетя Лена внесла огнедырщий пирог с капустой. После этого папа довольно крякнул и поднял тост за Жору. — Жора! — сказал он. — Я желаю тебе личного счастья, здоровья и больших творческих успехов. Ты очень интересный человек, Жора, и нам повезло, что ты наш сосед. Будь здоров. Мама с недоверием посмотрела на папу и тоже выпила. Папа погрузился в пирог. Ну, то скромно молчал и ничего не ел. Тетя Лена поглядывала на всех присутствующих. Танька опять ущипнула меня за ногу, подло рассчитывая на то, что я не могу дать ей сдачи. Было очевидно, что хозяин должен что-то сказать и как-то объединить гостей вокруг своей лучезарной персоны. То есть оправдать папиное заявление о том, что он действительно интересный человек. Никакие мещанские разговоры о том или о сем тут явно были неуместны. Другой бы отшутился на месте Нудли. А он почему-то воспринял папины слова как вызов и яростно бросился в атаку. — Лев! — обратился к артисту Львовалову. — Как ты думаешь, мог ли Пушкин есть на закуску капустный пирог? — Вполне! — однозначно воскликнул Лев Овалов, Вполне мог! А почему бы и нет? И он улыбнулся своей широкой актерской улыбкой всем присутствующим. — А я вот думаю, что не мог. — Хмуро промолвил Жора. — Интересное заявление! — с интересом воскликнул Лев Овалов. Но на чем оно основано? На каких фактах?